Глава 50 Егор. Доброе утро. Меня будет сильный удар по ребрам. Морщусь. Все тело словно свинцом налито. Сильная боль пронзает каждую клеточку. Парализует. Что, блядь, происходит? Волчонок. Отвратительный голос Мурата играет по нервам. Открывай глазки. Дергаюсь, желая вырвать глотку этому мертвяку. Но кожу опаляет пламя, оставляя ожог. «Это что, серебро? Вашу ж мать! Что ты сделал?» Рычу, пытаясь собрать волю в кулак, но ничего не выходит. Немного серебряной сыворотки внутрь, и ты больше не сможешь обратиться и нанести мне вред. Удобненько, когда речь идет о сильнейшем. С трудом открываю заплывший глаз, вижу идеально начищенные ботинки Мурата. Сам я прикован к стене цепями. Прекрасно. «Я знал, что ты псих!» Сплевываю кровь ему под ноги. Но что настолько? Слышу хриплый смешок. Тебе идет быть в цепях. Это ждет каждого оборотня, который вздумает любить смертных отродий. Ты тоже смертен, дерьмо кусок, выплевываю. Хорошо, что он переключился на меня. Я все выдержу и вернусь к мышке. При идеальном исходе еще и подарок ей принесу в виде брелока из сушеных яиц этого утырка. Увы, уже нет. Мне даровали бессмертие и полную независимость от вашей хваленной истинности. Приятно видеть, как маленькая девочка борется с собой. Но теперь она мне не нужна. Молчу, поднимаю взгляд и вижу самодовольную улыбку. Рычу, отчаянно желая стереть ее с рожа Сафарова. То есть у тебя тоже есть хозяин? Улыбаюсь в ответ. Знаешь, лучше быть свободным, но смертным, чем вечным рабом такого, как Мороз. Ты... Он бросается ко мне, на миг сбросив маску невозмутимости. Сафаров хватает меня за шею, когтями впивается в кожу. «Ну ничего, это ладно. Больше боли мне все равно не испытать. Внутри словно напалмом жжёт. Будто внутренности медленно тлеют. Клеточка за клеточкой. Как ты смеешь!» – Цедит. «Даже имя его называть. Того, кто намного сильнее тебя и твоих жалких папаш. Мороз слаб. Он в гробу». А ты отчаянно борешься за его честь, да он ее давно потерял. Хочешь его освободить, выплевывай ему в лицо. И станешь хозяином ничего, пустоты. Его цель уничтожение мира и создание нового. Резкий удар по ребрам бодрит. Но таким, как ты, в нем нет места. А сучку твою я первой пущу в адское пекло. Сделаю то, чего не смог Кадир. Бесполезный кусок дерьма. Кадир, они знакомы и медведи, тупые мешки мяса. Сафаров складывает руки за спиной, начинает нарезать круги по моей темнице. На бабу повелись, человеческую. А валах? Туда же. На него господин возложил особую миссию. Какой позор для всех оборотней. Помимо того, что луна сделала своей аватарой жалкого человека. Не завидуй. Ухмыляюсь. Ты и ногтя на пальце левой ноги ее не стоишь. До твоей мамаши я доберусь. Он берет себя в руки, но пока Мурат медленно подходит ко мне, присаживается на корточке, достает нож и какой-то флакон. Я знал, что ты меня наебешь, волчонок. Признаюсь, что недооценил твою силу духа. Обратиться к кошке, чтобы получить ее разработку и обмануть меня, так и не очернил себя убийством. Он усмехается. Но это не важно. Сейчас я получу то, что мне было нужно. Что было необходимо господину для пробуждения. А уж потом он резким движением рассекает мою ладонь. Кровь тонкой струйкой стекает в стеклянный флакон. Зачем ему моя? Стоп, погодите-ка. Кровью лекары запечатана первая цепь. Твою же мать. Дошло наконец. Он внимательно рассматривает стекляшку, полную алой жидкости. Каждый из вас не стоит ничего. Жалкие никчемные. Вы способны лишь отвечать и совершенно не можете нападать. Он убирает мою кровь в карман. Сука, как же я не догадался! Первая цепь будет сломана совсем скоро, и еще больше слуг господина смогут пробудиться. Прийти мне на помощь! Он явно наслаждается, а я понимаю, как сильно мы все облажались, вообще не в ту сторону смотрели, защищали Настюшу, а она и не нужна ему была. Это все один большой фарс, иллюзия, спектакль. Зачем столько возни, хриплю. «Ты мог давно вырубить меня и забрать кровь. Чего ты хочешь на самом деле?» «Как чего?» «Мести». Мурат улыбается. «Хочу видеть агонию в глазах Ярцева и Вересова, когда их сына будут казнить Шахов и Арзанов. Хочу видеть слезы Лекары, потому что она не сможет ничего сделать, ведь сама писала эти волчьи законы. Как ты узнал, что Настя и я?» Кашляю, снова сплевываю густую кровь. «Это дар господина». Он пробудил меня, поведал много тайн, в том числе и ту, где искать твою новорожденную истину. Так Настя, моя пара, только Луна знает. Миф, рычит Мурат, все, во что вы верите, сплошной обман. Не только Луна, но и высшие духи знают о рождении истинных, а о твоей и подавно. Мороз знает многое. Он способен все изменить, сделать мир по-настоящему справедливым, где сильнейшие правят. А слабейшие им служат. У тебя мегаломания, вздыхаю. Или комплекс Бога, я еще не решил. Думаешь, вывести меня на эмоции? Нет. Он замирает. От мерзкого запаха мертвечины меня мутит. Блять, он ввел мне серебро. Я еще долго не смогу драться в полную силу. И ему хребет не вырву. Да, сука. От безысходности я готов лезть на стену. Сафаров копошится на хлипком деревянном столике, что стоит в углу. берет шприц. «Ох, блядь! Почувствуй себя человеком!» – называется. «Убьёшь меня?» – креплю. «Зачем? Ты должен увидеть восход моего господина, став его слугой, и помочь луне пасть». С этими словами Мурат снова вонзает иглу мне в шею. Я проваливаюсь в забытие, а потом внезапно сознание возвращается. «Цепей нет, только боль во всем теле». Рядом лежат ключи. Хватаю, по стеночке подхожу к двери. Дрожащими руками вставляю ключ в замок. Открываю и вижу мощную фигуру, стоящую у окна. Отец. Выдыхаю и снова падаю в темноту.